Страница 830, письмо 332, Петру Николаевичу Свистунову, 1878 год, марта 14 -го, Ясная Поляна. «Много уважаемый Петр Николаевич, когда вы говорите со мной, вам кажется, вероятно, что все, что вы говорите, очень просто и обыкновенно, а для меня каждое ваше слово, взгляд, мысль, кажется чрезвычайно важны и необыкновенны. И не потому, чтобы я особенно дорожил теми фактическими сведениями, которые вы сообщаете – а потому что ваша беседа переносит меня на такую высоту чувства, которое очень редко встречается в жизни и всегда глубоко трогает меня. Я пишу эти несколько слов только, чтобы сказать вам это и попросить о двух вещах. Первое. Передать Беляеву вложенное письмо. Я не знаю его адреса. И второе. Пользуясь вашим позволением делать вопросы, спросить, нет ли у вас того религиозного сочинения или записки Баврищева Пушкина, которое он написал в чите, и ответа Борятинского, примечания первое и второе. Если нет, то не можете ли вы вспомнить и рассказать, в чем состояло и то, и другое? Я был в Петропавловской крепости, и там мне рассказывали, что один из преступников бросился в него... И потом ел стекло. Примечание третье. Не могу выразить того странного и сильного чувства, которое я испытал, зная, что это были вы. Подобное же чувство я испытал там же, когда мне принесли кандалы ручные и ножные 25-го года. Истинный и глубоко уважающий вас граф Лев Толстой. 14 марта. Адрес Льву Николаевичу Толстому, Тула. Еще вопрос что за лицо был комендант Сукин. Примечание четвертое. Примечание первое. Судя по ответному письму Беляева от 10 апреля 1878 года, оно представляло собой замечание о прочитанных воспоминаниях. Беляев писал Толстому. «Я постараюсь пополнить то, что вы и наметили, и, судя по тем заметкам, вашим...» Граф, который я успел пробежать, вас, кажется, не кольнули некоторые прогулки моей фантазии. Смотри «Тайные общества в России» в начале 19 столетия. Москва, 1926 год, страница 206. Второе. Свистунов был дружен с Бобрищевым Пушкиным и после перевода в 1841 году в Тобольск жил с ним в одном доме. Речь идет о религиозном сочинении Бобрищева Пушкина и сделанных нему возражениях декабриста Борятинского, атеиста и сторонника материалистической философии французских просветителей. Обе работы неизвестны. Третье. Толстой посетил Петропавловскую крепость 8 марта 1878 года. Четвертое. Генерал от инфантерии Сукин, комендант Петропавловской крепости в 1825 году. Свистунов писал о нем. Он слыл строгим исполнителем своих непривлекательных обязанностей тюремщика. О душевных же его качествах или недостатках ничего не могу сказать. Смотри, там же страницу 201. Конец примечаний.